50 оттенков пуповины или я вижу в этом раке собачку. Патология это область, полная захватывающих историй о механизмах, управляющих болезнями. О том, как человеческий и не только человеческий, ветеринарная патология не менее интересна. Организм меняется в ходе различных отклонений от нормы. О том, как уже привычное может выглядеть, если присмотреться повнимательнее. Весьма необычно, но не стоит обманываться. Одно из самых больших преимуществ нашей специальности в том, что обычно больше всего привлекает людей вне медицины. Это её визуальный аспект. Иллюстрации, забавные, отвратительные или просто красивые. В этом нет ничего плохого, ведь патоморфология это искусство изображения. Нас, тех, кто занимается этим профессионально, часто притягивает к ней именно изображение. У нас есть, конечно, десятки классификаций, сотни таблиц и табличек, списки дифференцирующих критериев и список прогностических факторов. Но основное искусство адептов нашей специальности это способность искать на иногда сложных изображениях тонкости, которые позволяют нам поставить диагноз. Это требует особых компетенций и довольно специфических предпочтений. Настолько специфичных, что мы даже не особенно удивились, когда во время наших самых ранних тренингов по специальности одно из занятий было посвящено обсуждению живописи и поиску в деталях на картинах Петра Брейгеля старшего, которые ими и забивают. Детские игры или битва Масленицы и поста. Действительно, Идея в целом считается довольно спорной, возможно, немного эксцентричной, но никто не протестовал. Во всяком случае, иногда наша работа немного об этом. Смотреть на всю картину, высматривать шаблоны и системы в ней, а затем искать в конечном итоге особые детали. И на самом деле не имеет значения, является ли предметом нашего поиска подши ангел Брейгеля в синих штанах. или скрытые среди сотен клеток меланомы признаки деления, митозы, которые свидетельствуют об активном размножении раковых клеток. Патологические картины, особенно те, которые рассматриваются вблизи, обычно воспринимаются необученным глазом как абстрактная мазня. Иногда, однако, вам не нужны специалисты, чтобы разглядеть какие-то структуры и формы. В конце концов эволюция сформировала наш мозг так, что мы можем легко находить закономерности посреди хаоса, реального или видимого. Когда-то это вероятно могло бы быть полезным, лучше несколько раз убежать от тигра, которого вообще не было в кустах, чем игнорировать того, кто действительно сидел там. Теперь осталось применение развлекательное и диагностическое. Конечно, вы когда-нибудь видели облака в форме кораблей, таинственные лица в пятнах на стене или тени от листвы, возможно, однажды вам улыбнулась шоколадная посыпка на поверхности капучино, а чайная гуща выстроилась в знакомый узор. Или, может быть, это было в юности, когда во время предрождественских гаданий вылитый воском рисунок принял черты любимого человека. Это распространённое явление называется парейдолия. На практике она используется в психологии в тесте Роршаха, ныне уже довольно прохладно принимаемого научным сообществом. Предпочитаете менее официальное и менее научное? Есть множество примеров. Да, вспомните вот хотя бы страницу в одной из социальных сетей, у которой уже более 43 тысяч подписчиков. Там публикуются фотографии церквей, напоминающих кур, И тут же на ум приходят регулярно появляющиеся в жёлтой прессе новости о явлении божьего лика на тостах. А, впрочем, лицо Христа, замеченное на гренках, стало предметом не только журнальных статей, но и серьёзных исследовательских публикаций книг. и даже получила некоторую оценку в научных кругах, хотя шнобелевская премия, присуждаемая журналом Annals of Unbelievable Research за работы, которые сначала смешат, а потом заставят задуматься, и открытия, которые не могут или не должны повториться, является наградами полуюмористического характера и полностью юмористическими с финансовой точки зрения. Так Именно такую награду присудили в 2014 году за опубликованную в журнале «Кортекс» работу «Видеть Иисуса на тосте». Несмотря на кажущуюся несерьёзность, как это часто бывает со Шнобелевской премией, в публикации описываются механизмы, на самом деле весьма значимые, а именно в какой конкретной части мозга возникают ассоциации, приводящие к самым классическим формам параидолы — Как из хаоса хлебной поверхности рождается образ. Магнитно-резонансная томография показала награждённой команде, что восприятие отсутствующего на самом деле лица затрагивает область веретенообразной извилины. Gyrus fusiformis, части височной доли коры головного мозга, отвечающей за распознавание реальных лиц и эмоций, которые они выражают. Кажется, что именно этот фрагмент сероватой желатиновой ткани отвечает за лицо Иисуса на Тосте или за знаменитое лицо на Марсе. Помните его? Впервые замеченное на фотографиях, полученных с зонда Viking 1 в 1976 году, геологических образований на марсианской Атцедалийской равнине, оно породило фантазии о древней марсианской цивилизации, колонизирующей Землю. Также улыбающийся марсианский кратер Гале, хотя и очарователен, к счастью, вызвал меньше эмоций и лишён таких смелых интерпретаций. А может быть и так, что этот на самом деле веритинообразный изгиб, некоторые исследователи предполагают, что его деятельность не ограничивается только лицом, показывает нам человека или кролика на Луне и рыцаря, спящего в Гивонском массиве. примечание. Гивонский массив, горный массив в западных Татрах. Конец примечания. Как бы там ни было, скорее всего, именно из-за этого веретенообразного изгиба я несколько лет назад заметила в пятне на тротуаре котика настолько чётко, что не удержалась и сфотографировала его. Но нужно ли медикам, если они только не рассчитывают на ещё одну шуточную награду, это лицо на Марсе. Человек на Луне или котик в мыслянии не stompнет на тротуаре. Ответ, и это, вероятно, не станет для вас сюрпризом, утвердительный. Конечно, нужно, потому что в конце концов, что такое медицинская диагностика, если не искусство извлечения образов из иногда очевидного хаоса информации? От самых простых форм и ассоциаций до более сложных, сопровождающихся целыми рассказами. Вот вам, например, пуповина. Любимый смайлик Мира патоморфологии. О, разумеется, под пуповиной обычно подразумевают весь длинный шнур, соединяющий плод, а затем и новорождённого с плацентой. Но для нас, если не принимать во внимание её длину, что тоже существенная, и степень растяжения, наиболее важной является внутренняя структура, и пуповина чаще всего рассматривается в срезах. А для чего мы вообще её изучаем? Многие проблемы, в том числе очень основательные, такие как количество кровеносных сосудов, можно решить и без микроскопа. Я только напомню, что должно быть три сосуда: две артерии и одна вена, образующие характерные глаза и рот. Пат смайлика. Без микроскопа также можно измерить пуповину, оценить, есть ли узлы и опухоли. Да, бывают опухоли пуповины. Чаще всего гемангиомы. А вот при изучении их структуры без микроскопа уже не обойтесь. Какие-либо серьёзные повреждения или, например, формирующиеся гематомы. Но воспалительные изменения уже не обязательно будут видны невооружённым глазом, если только они не являются действительно серьёзными. А помимо сосудистых аномалий, наверное, именно воспаление интересует нас. Больше всего. Под микроскопом, кроме тончайших поражений сосудов, воспалений и туберрозных поражений, мы иногда можем также видеть следы развития эмбриона или плода. Например, мочевина, остальная часть алантоисной, одной из плодных мембран, после которой должна оставаться только медиальная пупочная связка. Остатки желточного протока Его ненормальное неполное исчезновение может привести к дивертикулу Маккела, довольно распространённому дефекту желудочно-кишечного тракта, или наконец, остатки сосудов желточного пузыря. Так что улыбающиеся или, может, хмурящиеся пуповины ежедневный хлеб каждого патоморфолога, чей работодатель сотрудничает с каким угодно родильным отделением. И всё же, пуповина это уже полная основа. А у подножие лестниц менее очевидных структуры и узоры оказываются выведены намного тоньше. Например, медвежонок, скрывающийся в поперечных срезах среднего мозга, уже менее очевиден. Вот мордочка этого печального мишки. Ушки являются основанием ножки мозга, а рот напоминает водопровод к нему. так называемый сильвиев водопровод, спускающийся вниз в позвоночный канал и идущий вверх к третьему желудочку головного мозга и наконец к боковым желудочкам полушарий головного мозга. Кто-то скажет, что это легкомысленный мнемонический трюк полезный для детей и, возможно, студентов, недостойный серьёзных специалистов, но послушайте. Именно на таких уловках могут держаться важные знания. А если что-то помогает запоминать то, что необходимо в профессиональной деятельности, это безусловно заслуживает внимания. Я до сих пор помню с занятия по анатомии кости запястья благодаря студенческой считалочке. Ладя плывёт прекрасно и лунный свет неплох. Трёхгранный не напрасно мы сеяли горох. Глупо? Конечно, глупо. И дальше не лучше. Две трапеции в очках, голова как на крючках. Вы сможете перечислить восемь костей запястья? Нет? А я смогу. В верхнем ряду ладьевидная, полулунная, трёхгранная и гороховидная кости. А в нижнем, ближе к пястной кости, кость трапеция, трапецивидная, головчатая и крючковидная. Вот и у наших пата картинок аналогичная функция. В конце концов, красные ядра среднего мозга Легче зафиксировать в памяти как глаза печального мишки, чем как набор сухой информации о мозговой структуре. Так же как легче запомнить, что чёрная субстанция является ключевой для болезни Паркинсона и расположена непосредственно за основанием мозга, как бы оттеняя медвежьи уши, даже если на первый взгляд это может показаться немного инфантильным. Наши учебники предлагают ряд визуальных ассоциаций, которые для адептов в патоморфологии станут со временем такими же естественными и автоматическими, как само дыхание или его сдерживание в определенных профессиональных ситуациях. Мы не задумываемся, когда говорим о рисунке елочкой. Его еще в шутку называют рыбьими скелетами, хрестоматийным для фибросаркомы, хотя обычно в таких случаях мы используем английский язык и просто воскликнем «О, херинбоун патон». По-английски — рисунок елочкой. Это наблюдение на уровне рефлексов. То же самое происходит, когда мы смотрим на ткани, пораженные фиброматозом. Перед нашими глазами будто проплывают косяки рыб. Мы автоматически ищем подобие крыльев ветряных мельниц, свидетельствующих о переходе доброкачественной твердой фибромы в коже в гораздо более опасную и легко рецидивирующую узловую фибросаркому. Дерматофибросаркома протуберанс. В этих образах и узорах нет ничего особенного утончённого. Это просто производная плотности и расположения постоянно растущих апохулевидных волокнистых тканей. Впрочем, большинство патоузоров довольно примитивные: заборчики, чистоколы, ветряные мельницы и розетки, а не медведи и лица, как те, что на Марсе. Рыбы, будь то в виде косяков или обгрызенных скелетов, области изменения соединительной ткани Как и розетки и заборчики в патоморфологии связаны прежде всего с новообразованиями нервной ткани, особенно розетки. Невропатология выделяет несколько их типов, довольно характерно связанных с различными видами новообразований. Вероятно, наиболее известны розетки Хомера-Райта и розетки Флекснера-Винтерштайнера, вечно конкурирующие друг с другом в памяти студентов. Первая характерна для нейробластомы, медуллабластомы, Вторая — для ретинобластомы, ретинобластома. Их, к сожалению, безбожно забывают из-за довольно сложных эпонимов. Что ж, Джеймс Гомер Райт был, по крайней мере, одним человеком, а вот конкурирующая розетка — ребёнок двух отцов. Патолога Саймона Флекснера в его наблюдениях поддерживал австрийский офтальмолог Хьюго Винтерштайнер. Флекснер и Винтерштайнер были первыми — Анни Обе успели сделать свои наблюдения ещё в XIX веке. В какой-то степени Гомер Райт обнаружил свои розетки случайно. В 1910 году он написал в журнале Экспериментальной медицины серию из 12 опухолей, которые тогда считались саркомами с особой микроскопической структурой. Тканью, созданной маленькими круглыми клетками, Сегодня мы выделяем целую категорию раковых заболеваний, состоящих из маленьких синих клеток, из-за клеточного ядра, которое занимает большую часть клетки. И они по-прежнему являются настоящим бичом для патологов. И все же давайте вернемся к Джеймсу Гомеру. Структуры, которые он наблюдал в своих препаратах, заставили его поверить, что на самом деле он имеет дело с новообразованиями не из соединительной ткани, а из очень примитивных нервных клеток. Скопление маленьких тёмных клеток, свёрнутые в розеточные шарики и трубочки, срезанные, повёрнутые внутрь, чащей розовых фибрилл напомнили ему процессы развития эмбриональной нервной системы. Это впечатление оказалось настолько сильным, что он последовал ему и назвал свою статью нейроцитома или нейробластома, неочевидной разновидности опухоли. Таким образом, Нейробластома оказалась порождением предполагаемой саркомы а розетки или псевдорозетки и предполагаемой розетки. Запомнились Райту из-за отсутствия в них просветОВ. Они были фактически забиты волокнами, которые на самом деле являются выступами нервных клеток. И последующие публикации охотно связывали его имя с описанным изображением. По сей день розетки часто появляются в учебниках и экзаменационных вопросах. Они также всё ещё полезны в диагностике, будучи характерными не только при нейробластомах, но и при других примитивных новообразованиях нервного происхождения, например, медуллобластома или исключительно редкая, чрезвычайно опасная пинеалоblastoma, развивающаяся из клеток шишковидной железы, крошечной эндокринной железы длиной всего несколько миллиметров, которая может быть ассоциируется у вас с мелатонином. Что касается Саймона Флекснера, то на его счету не только общие с Винтерштейном розетки, но и бактерии, поделенные пополам с одним японским медиком. Именно ему, вызывающие дизентерию с Хигелле Флекснери, обязаны своим видовым именем. А Киоси Шига остается покровителем рода. Однако оставим микробы и вернемся к розеткам. Описав в 1891 году в журнале «Бюллетень больницы Джона Хопкинса» Опухоль, растущую на глазном яблоке 4-месячного ребенка, Флекснер отметил как физическую связь опухоли с сетчаткой, так и ее поразительную тенденцию к образованию кольцеобразных розеточных систем. Таким образом, из моря темных, недифференцированных клеток опухоли, которая сегодня называется ретинобластомой, розетки возникают из слегка более дифференцированных, продолговатых, словно маленькие столбики, клеток, окружающих почти пустой центральный просвет с лишь тонкими, слаборазличимыми выступами, совсем чуть-чуть касающимися центра. Точно так же, как 20 лет спустя Джеймс Гаммер Райт заметит сходство своих клеток с нервными клетками, так и здесь наблюдателю бросилось в глаза подобие высоких клеток с фоторецепторными клетками сетчатки, колбочек и палочек, И с этими наблюдениями позже согласился Винтерштайнер, тем самым закрепив нынешнее название находки. Интуиция обоих исследователей подтвердилась результатами электронной микроскопии. Примитивные фоторецепторы смело пытаются воспроизвести свою основную цель, хранящуюся в генах, создавая силой маленькие пузырьки раковой сетчатки. Есть в этом что-то интересное. Другие невропатологические розетки и псевдорозетки не имели своих эпионимов, что совсем не означает, что они не пользуются признанием медицины. Они различаются в деталях. Некоторые накапливаются вокруг кровеносных сосудов, другие, типичные для эпендиомы, опухоли центральной нервной системы, которая развивается из клеток эпендимы желудочков мозга и центрального канала спинного мозга, расположены радиально вокруг абсолютно пустного просвета. снова имитируя типичные пути развития для её прототипа. Есть ещё и другие, менее сформировавшиеся и правильные, напоминающие розетки гомерорайта, которые немного больше, немного расплющены, пугающие риском новообразования из железистой ткани шишковидной железы, обыкновенным, не эмбриональным, в сердечном желудочке и способствующего гидроцефалии центральных клеточных невромов. Центральная нейроцитома. Один паттерн, а сколько возможностей? Прямо как в случае с барьерами и чистоколами, которые в разных видах и формах являются своего рода чистоколом скопившихся ядер опухолевых клеток вокруг областей некроза, типичных для мультиформных глиом, называемых эмбриональными, глиобластомы. Ани успокаивают гласы порядочными заборами, расположенными в доброкачественных нейробластомах в виде структур типа тельца Веракаи. Но хватит уже этой нервной системы. Я не знаю, говорит ли вам о чём-нибудь имя сиротки Ани, героини придуманных в США в 1920-х годов Гарольдом Грэем комиксов, которая никогда не становилась такой популярной у нас, как на её родине. Хотя, вероятно, песню Tomorrow из мюзикла, созданного на основе комиксов, узнают многие. Вероятно, не только большинство студентов, но также будущие или нынешние патологи, встречая сравнение с глазами сиротки Ани в учебниках, скользят по ним, не задумываясь, даже не вспоминая о бра Сани в комиксах. А ведь именно это сходство клеточных ядер под микроскопом при взгляде на попилярный рак щитовидной железы С незаполненными белыми овалами, данными девушки-автором комикса вместо глаз, привлекло внимание профессора Нэнси Э. Уорнер из университета Южной Калифорнии. Почти пустое ядро клетки, окружённое очень узкой цветовой гаммой хроматина и напоминание о пустых белых глазах польским и, вероятно, бельгийским читателям может вызывать куда более тревожные ассоциации. У нас большую известность, чем «Приключения решительной девочки», получила известная серия комиксов росинского Иван Хамме о Торгале Эггерсоне. А ведь демонический оленой, зеленоволосый мальчик с точно такими же пустыми глазами, появившийся в одном из альбомов и в детстве снившийся кому-то из нас по ночам, тоже ассоциация с пустыми глазами из комиксов. Но как отличается? Возможно, это даже к лучшему, что относительно малоагрессивную, хотя и злокачественную опухоль всё же связали с ней. В 1971 году Борнер официально представил сироту миру патоморфологии в своём справочнике, посвящённом изучению эндокринной патологии. Эпителий может раскрывать своё злокачественное поражение через изображение ядра клетки. Ядро окружено чётко отходящей ядерной мембраной. Гиперхромно, гиперпигментация, а внутри представляет пустое пространство, как глаза сироты Ани. В патоморфологии у сироты Ани есть мать. В то время как попилярный рак смотрит на нас пустым взглядом героини комиксов, иногда толстая кишка может взорваться под микроскопом, Цемфир верхом разных цветов. Возможно, вы знаете, что не все полипы, обнаруженные в кишечнике, являются раковыми. Есть доброкачественные. Гиперпластические полипы непреодолимо ассоциирующиеся под микроскопом, конечно, с изображением цветущего луга, отмечаются довольно часто, а с возрастом всё больше и больше. В учебниках говорится, что их можно найти как минимум у 35% людей старше 50 лет, вообще не имеющих жалоб, связанных с пищеварением. Из-за цветочного или, согласно некоторым представлениям, зубчатого изображения патологически изменённых кишечных желёз, которые на самом деле невелики, категория полипов, к которой мы их относим, получила название зубчатых полипов, а гиперпластические полипы, самые многочисленные, а также наименее опасные представители группы полипов. Вы знаете термин «апоптоз»? Это процесс плановой гибели клеток, постоянно происходящий в различных частях нашего тела и необходимый для его правильного функционирования. Что ж, процессы умирания, происходящие в кишечных железах, считаются одним из важных факторов развития таких цветов. Это, конечно, определенное упрощение, но кишечные крипты, углубления — являются довольно активными местами. На их поверхности микротрубочек слизистой оболочки кишечника постоянно образуются новые эпителиальные клетки, которые по мере взросления поднимаются и постепенно отмирают. Считается, что это клеточное коловоращение нарушается в гиперпластических полипах. Отсюда и избыток клеток, которые наслаиваются в такие напоминающие зубчики и цветки формы. Такие вот зубастые и цветочки Мы всё больше двигаемся в сторону лёгкой абстракции. В края сказочных пейзажей, наполненных цветочными полями, полипов, парящими башнями некоторых сиборейных бородавок, озёрами опухолей нервной системы. Погодите, как это? Озёрами, вы спросите. Ну, озёрами и озерцами. Невропатология это не только заборы и розетки. И она не всегда должна быть смертельно опасной. Есть и такая, например, идиллическая в своём микроскопическом изображении опухоль, названная столь живописно, как и её плетение. Дизембриопластическая нейроэпителиальная опухоль. Как тут не радоваться ДНЭО, потому что при красивых, но длинных названиях иногда легче оперировать сокращениями. является редкой опухолью. Она встречается в основном у молодых людей, обычно до 20 лет, а её основными симптомами являются лекарственно-устойчивые судороги. Вы лечите ДНЕО хирургическим путём, и прогноз очень хороший. Даже если вы не можете вырезать всё, обычно нет тенденции к рецидиву. Гиперплазия ограничивается корой головного мозга, обычно корой височной доли, более 60% случаев. А как она выглядит? Выглядит просто потрясающе. Это одно из нечастых поражений, которое строится как из нервных клеток, так и из клеток Глие, лежащих в основе большинства опухолей мозга. Смешанный хопухоли, поэтому в нём можно найти две разные по происхождению и внешнему виду популяции клеток. Среди фибриллярного фона и озёр слизи плавают отдельные, довольно большие, яркие нервные клетки. а между ними видны ниточки бисерных тонких тёмных ядер глиальных клеток и сеточка тонких кровеносных сосудов. Без воспалительной инфильтрации, без особой дисплазии. Просто расслабленное спокойствие. Струнный кораллов среди безмятежных щелей слизистых прудов. И другие чудеса тут и там выглядывают разно. аленьи рогатон костенных кровеносных сосудов, характерные для онкологических заболеваний из группы гемангиоаперицитом. Среди железистых спиралей прячутся клетки слизистоклеточной карциномы желудка. Такие невинные кольца с глазком, как милые и быстрые проворные головастики, смахивают пот с аденомы, сирингомы среди коллагеновых потоков дермы. Реды надгробий Отмечают основание внутрикожных пузырей о пемфилус вульгарис. Пузырчатка обыкновенная. Свиные хвосты ободряющий маршрут нам из остатков чесоточных яиц, отложенных в эпидермальной норке. Тактильные тела почини возникают в слоях и напоминают лук Шрека или осла из мультика. И всё это просто стандартные литературные сравнения и метафоры прямо из учебников и медицинских публикаций. На фоне этого красочнише во пейзаже, наши невинные патологические игры бледнеют. Что удивительного в том, чтобы искать лица в опухолях печени, сердца в кровеносных сосудах или лимфатических узлах или видеть под микроскопом игривого щенка в розовых полях рака вульвы?